Возник не сегодня. На Нюрнбергском процессе среди военных преступников фигурировал полковник СС Вольфрам фон Зиверс. Он возглавлял Анинербе, оккультное бюро нацистов, над которым шефствовал Гиммлер, руководитель ССовцев. В недрах этого учреждения совершались неслыханные зверства. Здесь мучили людей особенно садистскими способами. вырывали им внутренности, проводили зловещие обряды, похожие на шаманские. Для кадровых эсэсовцев бюро разрабатывало особые обряды принесения клятв, вроде ритуала удушающего воздуха. Отборных палачей из организации учили мужеству выстоять минуту голым по пояс перед разъяренными овчарками, взорвать гранату, на своей каске, снять шкуру с живой кошки, не повредив ей глаза и тому подобное, после чего тот или иной кандидат считался приобщенным. Упоминались на процессе мало понятные журналистам названия Агарти и Шамбалы, мистических центров буддизма. В зале они воспринимались скорее иронически, чем всерьез. Картина гитлеровских зверств, не укладывалась в один ряд с такой терпимой и спокойной религией, как буддизм, и вообще с какой-то верой. Фон Зиверс был казнен. К тому же, чем занималась Анне Нербе, не было дано большой огласки. А ведь на Западе были люди, которые могли многое рассказать об использовании атрибутов масонской мистики. Легче было сослаться на параноический характер Гитлера и тем объяснить засилье медиумов, астрологов и гадалок при его ставке. Культивирование языческих культов Вотана, Одина объяснить как атрибуты присущей группе шовинистов с неуравновешенной психикой. На деле замалчивание использования нацистами оккультной стороны было вызвано прежде всего боязнью разоблачения ее роли в подготовке безумия нацизма. Еще до событий, ознаменовавших приход Гитлера к власти, масонолог и романист Джон Бьюкен, он же лорд твицк предупреждал об опасности воцарения в Германии сатанинской религии, выступающей в сплаве с современной технологией, и восточным мистицизмом. Говоря о замешательстве ряда видных масонских авторитетов Англии, других западных стран перед показаниями душегубов из Аннинербе в Нюрнберге, масонский писатель Тревор Равенск-Рофт писал «Те, кто знал, хранил молчание. Лидеры оккультных лож и секретных обществ, связанных С формированием мировой политики в западном полушарии, понимали, что они отнюдь ничего не выиграют от разоблачения сатанинской природы нацистской партии. По протекции генерала Людендорфа Гитлеру в 20-х годах были представлены сбежавшие от русской революции немцы, большей частью выходцы из Прибалтики. Полковник белогвардейской армии Колчака Выходец из семьи девтонских рыцарей Тальберг, полковник Винберг, бывший адъютант кайзера Вильгельма II, генерал фон Дергольц, а также белогвардейские генералы Бескупский, Овалов, Скоропадский, Шаберский Борг. Все они входили в организованное фон Дергольцем общество «Балтикум», позже консул, опознавательным тайным знаком которого – являлась свастика. Одним из неудавшихся мероприятий Балтикума-консула была попытка вместе с колчаковцами выкрасть из-под Тобольска арестованную царскую семью. Особенно интересовала их царица. Она была дочерью Людвига IV, великого герцога Гессинского. Ее генеалогия уходила к принцу Карлу Гессин и Фридриху II прусскому. Принц Карл брал уроки таинств у так называемого графа Сен-Жермена